Глава седьмая. На горизонте 26 апреля около двух часов пополудни появились корабли третьей Тихоокеанской эскадры российского флота под командованием контр-адмирала Небогатого. Впереди шел флагманский император Николай I, за ним три броненосца береговой обороны, адмирал Ушаков, адмирал Синявин и генерал-адмирал Апраксин. Замыкал колонну старый броненосный крейсер Владимир Мономах, брат Дмитрия Донского. Момент появления кораблей Небогатого. Наша эскадра находилась в море, отрабатывая совместное маневрирование против вражеской разведки. Немедленно после обнаружения дымов на горизонте во входе в обход них был направлен первый крейсерский отряд с целью отрезать их от берега, в то время как основные силы усилили над умия. начали тягиваться в сторону открытого моря. Выслав вперёд второй крейсерский отряд, усиленный Россией и громобоем. Через 20 минут полного хода Доброторский с Ессэсом повернули на юг, образовав вторую клешню, охватывающую обнаруженные дымы со стороны моря. Затем, подставши от своих крейсеров-броненосцев, также легли на южный курс, атакуя в лоб Благодаря всем этим манёврам, на третьей с кадры обнаружили сразу три сильных отряда, приближавшиеся к ним с трёх сторон одновременно. При этом единственным способом спастись был немедленный разворот на обратный курс и полный ход. Но выполнение этого манёвра неизбежно вело к потере времени и скорости, а в условиях боя и под перекрёстным огнём Ещё и к вероятности потери строя из-за повреждений и ухудшения управляемости. Как только обнаруженные доны были опознаны, Суворова передали по радио всем кораблям второй эскадры: "Молодцы, хорошо сделано. Приветствовать пополнение парадным строем и артиллерийским салютом". Один за другим наши отряды сближались с третьей эскадрой в плотную и ложились на параллельный курс. Salutuje сначала флагом, а потом артиллерией. Декипажи и стерны на палубах в парадном строю, гремели корабельные оркестры. Их богте небогатов подходил под эскортом почётного караула из нашей броненосцев впереди и крейсеров по бортам. Что и говорить, встреча получилась эффектной и впечатляющей. Теперь это уже была не эскадра, а целый флот. Жал только что значительную его часть составляли устаревшие корабли, либо корабли, негодные для эскадренного боя. Нужно было крепко подумать, как использовать всю эту разносортицу в бою, чтобы выжать максимум пользы. По прибытии на стоянку состоялось совещание штаба и флагманов. вновь прибывший адмирал доложил, что пришедшие с ним корабли исправны и готовы к продолжению похода. В пути дважды проводились стрельбы всеми калибрами с выверкой дальномеров между ними. Результаты вторых стрельб на дальности от 25 до 60 кабельных были вполне приличными. Все щиты были разбиты. С эскадры пришли 7 транспортов: плавмастерская Ксения, госпитальное судно Кострома и буксир Сири. Прибывших офицеров крат свели в курс всего производящей на эскадре и приступили к разработке планов введения в бой исходя из имеющихся теперь сил. Инженерные службы эскадры незамедлительно занялись разработкой планов разгрузки прибывших кораблей и необходимых доработок. Время поджимало, поэтому решено было ограничиться прокладкой дополнительных линий связи и заменой малокалиберной артиллерии и пулемётов Другдумовками неестественно удалялось излишнее шлюпочное вооружение и все оставшиеся минные аппараты, так же как и мины-заграждения, с противоторпедными сетями и их оборудованием. Эти работы были выполнены в двухдневный срок. Всё остальное, в том числе и блиндированные артиллерийские оруки, планировалось установить по возможности на переходе. Но до Владивостока И этого так и не успели сделать, лишь оборудовав артиллерийские посты на опустевших боевых марсах, броненосцев береговой обороны и Николая Первого. Все корабли, наконец собравшиеся из скадры, были перекрашены в серый защитный цвет. Первоочередной задачей сейчас было добиться полного взаимопонимания между офицерами скорбления Богатого и второй скадры. Для усвоения всех новшеств командующий отвёл только 2 дня, а в качестве учителей направил офицеров из своего штаба. После чего планировал провести сначала командно-штабную игру, затем катерные учения, а далее, судя по их результатам, либо снова на катерах, либо уже в море всем флотом. Пока офицеры из пополнения и их экипажи проходили переподготовку, В Адмиральском салоне на Суворове с утра до вечера шли заседания командиров и флагманов. Выбирался маршрут последнего перехода, варианты построений, возможные места угольных погрузок и ремонтов. Разрабатывались планы ведения боя, взаимодействия отрядов и возможные точки рандову в случае разделения с кадры в бою и многое другое. Кроме того, Нужно было решить и кадровые организационные вопросы. Адмирал Фелькерзам по причине тяжёлой болезни вынужден был снять с себя полномочия начальника второго броненосного отряда. Командующий был вынужден отправить старого моряка в Сайгун, во французский морской госпиталь. Фелькерзам был категорически против, желая умереть, если придётся на корабле, но не мог игнорировать доводы Рожестценского в том, что В случае гибели эскадры, чего исключать никто не мог, должен был остаться кто-нибудь достаточно авторитетный, чтобы донести все новшества до Генштаба и внедрить их на русском флоте. С приходом последних кораблей с Балтики русский тихоокеанский флот был разделён на 3 броненосных и 3 крейсерских отряда. Первый броненосный отряд остался в прежнем виде. Он состоял из пяти новейших броненосцев с ходом до 17 узлов в полном грузу и однородным составом артиллерии. Командовал ими капитан первого ранга Игнациус Флагман Суворов. Задача отряда в бою осталась те же. В ходе многочисленных учений сигнальщики окрестили эти красивые и мощные корвли суворовыми, докладывая об их передвижениях суворовы ворочий Тулеева Суворовы добавили ходу и так далее. Так это прозвище и прижилось. Второй броненосный отряд составили три старых броненосца императора Николай I, флагман Наварин, Сезо великий, и броненосный крейсер адмирал Нахимов. Все они имели ход в 14-15 узлов и девять совершенно разных типов орудийных систем на вооружении. Эскадры тут же крестили Второй отряд антикварным, имея в виду преклонный возраст кораблей в него входящих, командовал этими кораблями Небогатов. Но он вместе с третьим отрядом должен был стать приманкой ввиду устарелости корабельного состава и теоретически высокой уязвимости. Основной задачей второго и третьего отряда было связывание боем как можно больших сил противника, чтобы позволить произвести охват вражеской колонны остальными силами из кадры. По расчётам старички, после всех доработок в области боевой живучести, должны были выдержать огонь основных сил японского флота минимум в течение получаса. А за это время ситуация должна была измениться. Третий броненосец отряд состоял из трёх однотипных броненосцев береговой обороны и обладал превосходством в скорости, По отношению ко второму отряду на 1 1/2 узла, что позволяло иметь некоторую свободу манёвра для охвата хвоста колонны главных сил противника, находясь в бою позади первого и второго отрядов. Командовал третьим броненосным отрядом Энквист, флагман адмирал Шаков. Неофициально этот отряд стали называть адмиралами. В первый крейсерский отряд Пошли все навещи бронепалубные крейсера. Флагман налег. Основная задача разведка в интересах своих броненосных сил и уничтожение вражеских разведчиков. А в бою, по возможности, глубокий охват и головы колонны противника, поддержка минных атак своих осминцев и отражение атак миноносцев противника. Командир капитан-пиер Варанга Добротворский. Второй крейсерский отряд составили Владивостокские крейсера с флагманским Россией. Их главной задачей было обеспечение поддержки своей разведки и уничтожение вражеской. Боевые броненосцы и крейсера должны были также прикрывать Добротворского, командир Ииссен. Оставшиеся братья Донского и Манамах образовали третий крейсерский отряд под командованием командира Дмитрия Донского. капитана первого батальона Лебедева. Их задача являлась охрана своих транспортных а при приближении противника поддержка ближних дозоров из виноносцев и совместные действия с третьим броненосным отрядом. Вспомогательные крейсера были выделены в отдельный отряд дальней разведки, в дальнейшем их планировалось отправить на японские коммуникации в автономное плавание. Самолет-электричер Урал, обладавший радиостанцией дальней связи фирмы Маркони до 500 царских миль, прикреплялся к Флагманскому броненосцу князь Суворов в качестве корабля связи. Десвинцы по-прежнему делились на два отряда. В первые входил безупречный Флагман, брыстящий, буйный, быстрый и бедовый. Командовал отрядом капитан второго ранга Матусевич. Командир безупречного. Второй отряд состоял из эсминцев, бодрый, бравый, громкий и грозный. Командовал отрядом капитан второго ранга Андржьевский, командир бодрого. Основная задача эсминцев в враждебных водах заключалась в внесении дозорной службы при скадре, обнаружении вражеских разведчиков и передаче распоряжений командующего на отдаленные отряды. в случае, когда беспроводным телеграфом пользоваться запрещено или нет возможности. Боевые наносы должны были атаковать главные силы противника при поддержке крейсеров с целью отвлечения на себя части артиллерии головных кораблей японской колонны. Приказ о таком подразделении с кадра был подписан квичеру 28 апреля и доведён до сведения всех командиров и флагманов. а уже 29 апреля с 8 часов утра в кают-компании флагмана князя Суворова начались штабные учения, продолжавшиеся два часа. Еще не вышли оттуда собравшиеся офицеры, а вестовой уже принес намости к Суворова записку командующего с приказом готовить катерак. Это распоряжение тут же было передано на все корабли и суда эскадры. Два участника зачетного совещания Поднялись на палубу, как командиры кораблей и флагманы, получили из рук начальника штаба эскадры Клопье де Колонга пакеты с предписаниями для катерных учений и тут же отбыли исполнять распоряжения. Сразу после обеда началось представление. Два катерных флота сходились на встречных курсах на внешнем рейде стоянки на фоне маячившей за горизонтом стены. дозорных вспомогательных крейсеров. Рожественский постоянно менял обстановку, давая самые неожиданные вводные. Случались заминки, но в целом всё прошло довольно гладко, и к 6 часам вечера учения закончились. Адмирал хоть и остался не совсем доволен, приказал всем отдыхать, но зачел на завтра общефлотские учения. В начале 8 часа утра Карабели начали вытягиваться на внешний рейд, затем главные силы построили в одну колонну, а крейсера по отрядно ушли за горизонт. В начале броненосцы тренировались в общем маневрировании, что было не так и просто. Корабли разных типов имеют совершенно различные маневренные качества и поэтому разную скорость выполнения одного и того же маневра. Если со мной едрует скадры уже немного сплавалось и более-менее держало строй, то вновь прибывшие корабли постоянно выкатывали с него то запаздывая, то наоборот вылетая вперед. Часа через три после начала эволюции стало получаться вполне сносно, и адмирал приказал сомкнуть строй. Интервалы между кораблями сократили до полутора кабельтовых и продолжили маневрирование. Около 5 часов вечера с Сорово передали открытым текстом радиограмму: "Крейсерам приступить ко второй части, после чего колонна броненосцев легла на южный курс, держа 10 узлов хода. Впереди шёл первый броненосный отряд, "Зарин" второй и третий, держа на траверсах дозорными наносцы второго минного отряда. Скоре на горизонте слева по борту показались дымы быстро разделившиеся на две группы. Первая начала обгонять броненосцы, а вторая медленно приближаться. И вскоре показались в мачты двух-трех мачтовых кораблей. На этом сближение закончилось, а беспроволочный телеграф начал принимать непонятные телеграммы. К началу сумерек обгонявшая группа дымов оказалась уже прямо по курсу броненосных отрядов. И началось сближение с охватом правого борта. Причём одновременно стали приближаться и трёхмачтовые корабли слева, показав над горизонтом свои корпуса. Дуннея всех, находившихся на мостиках броненосцев, было приковано к этим кораблям, как вдруг с Николая раздался сначала одиночный выстрел и почти сразу нестройный залп, свинившийся беглом огнём. Стрельбу тут же подхватили все корабли, замыкавшие колонну броненосцев, а над Николаев взвился сигнал. Миноносцы покоряли собою бортов. Скорее встали бедные сами миноносцы, тащившие за собой щиты на длинных тросах, причём щиты были окрашены в серый защитный цвет и терялись в сумерках и волнах, в то время как миноносцы несли широкие белые полотнища между труп и были уже хорошо заметны. Смосика, головного сувора, видели, как разлетелся щит, буксируемый первым эсминцем. И он летя набрался к борту флагмана для доклада о результатах атаки. Выходило, что прячась за кормой броненосцев, в их же дыму и воспользовавшись отвлечением внимания на показавшиеся крейсера, второй минный отряд смог проскочить незамеченным. мимо дозорных извинцов первого отряда и приблизился к востовым апраксину и синявину на 2-3 кабельтова. Алишь тогда был обнаружен спалвы Николая I шевшего почти на полмили впереди. Расчётом трёхдюймового орудия немедленно польнувшего в них холостым выстрелом, как было положено по правилам учений. После обнаружения Дэсвинце сбросили в воду с щиты и подняли белые маркеры между труп. Да броненосцы открыли огонь по щитам на поражение. Догнав два последних наших броненосца, командир отряда миноносцев капитана второго ранга Андрежевский не смог отказать себе в удовольствии поднять сигнал: Синявин и Апраксин потоплены. Этот сигнал всё ещё разывался на палухе свинца, когда его командир закончил доклад. Намерду тем уже совсем стемнело, и броненосцы открыли прожектора для освещения цели. Для отражения атаки было разрешено пользоваться всеми калибрами, лишь бы скорее разбить щиты. В течение 8 минут все щиты были разбиты, но они успел ещё пройти возбуждение от внезапной и удавшейся сумеречной минной атаки. Как слева по курсу раздался залп, затем второй Бов сприском дульного пламени было видно, что стреляют два корабля. Немедленно все лучи прожекторов были развёрнуты в сторону новой опасности, но прежде чем это удалось выполнить, грянул ещё один спаренный залп. А прожектора никак не могли нащупать противника в клочках порохового дыма, даже несмотря на то, что вспышки выстрелов были хорошо заметны. Непроглядная тьма только ещё больше сгущалось там, где не было слабых пятнышек света прожекторных лучей. Скорее последовал четвёртый залп, после которого наконец лучи зацепились за высокие борта России и громабоя. Тот же, отвернувшись в сторону и прервавший огневой контакт, и в ту же секунду с осевых углов головней броненосцы прямо вылопаи и правую скулу начали встреливать ещё 5 или 6 кораблей. Невольно отвернув от этой атаки, броненосцы сломали строй, и тут их из тёмной восточной стороны горизонта снова атаковали вёртки-миноносцы. Невидимые в ночи, они заходили в атаку на хорошо различимые на фоне вечерней зари силуэты броненосцев, дополнительно подсвеченных своими же прожекторами, и даже успели распределить цели. Лучи прожекторов беспомощно замертались по поверхности моря, только усиливая общую сумятицу. А с востока и юга снова начали бить пушки крейсеров. Эта атака стала финальным аккордом последних больших маневров нового Тихоокеанского флота Российской империи. Над Суворовым взверлись последовательно белая, красная и зеленая ракеты, завидев которые наши корабли. включали всё наружное освещение и стопорили ход, показывая своё место. Отстроенные колонны броненосцев с дозорными миноносцами на траверзах не осталось и следа. Корабли сбились в кучу, вермешавшись с допадавшими миноносцами, а в 80 кабельт от ихних покачивались на зыби крейсера, сумевшего воспользоваться преимуществами освещения вечерней зари. Если бы эта атака была проведена в боевых условиях, то от полного разгрома броненосную колонну могло спастись лишь чудо, даже не взирая на то, что по мощи артиллерии она превосходила атаковавшие их крейсера в несколько раз. С флагмана простягнули командам обедать, и флот двинулся к якорной сиянке экономическим ходом. Базу была послана телеграмма. с приказом задействовать навигационные огни при приближении эскадры. Через час дозорный катер встретил наш корабль, и по его сигналу зажглись т ворные огни и маяки. Ориентируясь по ним, эскадра втянулась на свою якорную стоянку и замерла. Адмирал передал: "Благодарю всех за службу, учить урок на броненосцах и крейсерах". Было приказано котлы не гасить, всем быть готовыми к выходу не позже восьми часов утра следующего дня и закончить расчёты с берегом. До утра следовало принять топлива и воды до полных запасов, свежих продуктов и прочих расходных и машинных материалов как можно больше. Так что ночь впереди была бессонная. Несмотря на наличие скадренных штатных грузчиков, в число которых включили запасные экипажи свинцов, прибывшие к отряду фликерзама ещё в бухте судна. Чтобы уложиться в отведённые сроки, всё равно требовалась напряжённая работа всех экипажей боевых кораблей. К началу 8 часа утра работы были закончены, и эскадра начала выходить из гавани. Первыми вышли вспомогательные крейсера Тот же разошедшийся веером к горизонту. За ними первый крейсерский отряд и все остальные. Двешие броненосцы уже ждали эскадру в открытом море. Море было неспокойным, из-за чего большим броненосцам пришлось этой ночью перейти в бухту Ванфонг для догрузки угля, так как она имела более закрытый рейд. Отойдя от берега на 15 миль, построились в походный ордер. Впереди завеса из четырёх вспомогательных крейсеров, идущих на пределе видимости друг друга. В пяти милях за ними первый крейсерский отряд, а в шести милях позади них главные силы с Россией и громобоев в головах. Две кероваторных колонн, с замыкающими из крейсеров третьего отряда. На траверсах в шести милях дозорные свинцы. Транспорты шли взоди всех, выстроившись четыре короткие колонны. Разгруженные пароходы в количестве 7 штук, в том числе ненадёжные Тамбов и Китай, были отправлены домой с последней почтой. Держали ход в 10 узлов. Две вспоходные строя с кадрой растянул суборячим на 5 миль, не считая разведки. Однако, несмотря на свежую погоду, корабли чётко держали своё место. даже транспорты, дымившие у хвосте, уверенно держались в кельваторе, у ведущих березаний Днестра и обоих плавмастерских. Такое зрелище не могло не вызывать восхищения, завораживая своей красотой и мощью. В одном строю шли тридцать семь боевых кораблей и тринадцать вспомогательных и транспортных, и это был уже не случайный набор кораблей. организованная и подготовленная сила. По предиктам некоторых офицеров выходило, что эскадра за время перехода провела на маневрах столько же времени, сколько обычно приходится на шесть лет службы корабля. При этом было отработано ночное маневрирование в сомкнутом строю, о чем ранее даже и не помышляли. А стольковых стрельб было столько же, сколько на всём Балтийском флоте, начиная с 1891 года. При этом зачётных артиллерийских стрельб было в полтора раза больше, чем за предшествующие 4 года. Половина из них ночные, чего раньше тоже не было. А торпедную даже в 20 с лишним раз больше, чем за всё остальное время с начала этого века. Каждый корабль расстрелял на тренировках почти полный свой боекомплект для средних и противоминных калибров и более трети для крупных пушек. При всём этом, на данный момент техническое состояние ядрах с кадры пяти новейших броненосцев было намного лучше, чем при выходе из Либавы. Были отлажены все башные установки, проверены и отсортированы боеприпасы, причём Все устаревшие либо выгружены и заменены современными, либо израсходованы на учениях. А на фугасных снарядах взрыватели Бринка заменили на старые системы Барановского, давшие почти гарантированное срабатывание при попаданиях, но устраненные заводские дефекты главных и рулевых механизмов. Техническое состояние старых кораблей также не вызывало опасений. Там уже они были укомплектованы опытными командами, прошедшими полный курс боевой подготовки ещё на Балтике, и курсы усовершенствованной переподготовки сейчас. Но самое главное заключалось в том, что все корабли удалось избавить от перегрузки. Благодаря чему они обрели, заложенные в первоначальный проект боевую живучесть. Штаб и кадры расчитывал, что весь переход до Владивостока должен занять 15 дней при условии следования кратчайшим путём через Цусимский пролив. Если вокруг Японии, то около 20 дней. Но при выборе этого маршрута пришлось бы останавливаться для приёмки топлива в непосредственной близости от вражеского побережья, а скорее всего, даже в какой-то из бухт, так как в это время года Согласно английской лоцмии, в месяц выпадал лишь один день, подходящий по погодным условиям для погрузки угля в открытом море у тихоокеанского побережья Японии. Перегружать корабли дополнительными запасами, снижая их боеспособность, Рожественский был категорически не согласен. Возможность полноценной угольной погрузки у вражеских берегов Когда флот или его часть полностью у небоеспособны, не верил, поэтому выбор был очевиден. Цусима. Кроме этого имелся ещё один весьма веский довод в пользу наикратчайшего пути прорыва. Дело в том, что запасы угля во Владивостоке по самым оптимистическим прогнозам могли обеспечить потребности нового дальневосточного флота максимум на месяц полтора. А потом По причине удалённости театра боевых действий от основных источников снабжения углём и недостаточно освоенности местных месторождений неизбежно должен был наступить топливный голод что приковало бы весь боеспособный флот к причалам нельзя было исключать что эта ситуация известна японцам а потому единственным выходом было генеральное сражение между флотами Причем для русских, прошедших по полмира, это стало бы долгожданным избавлением от грузопасности и постоянного нервного напряжения, независимо от места самого сражения. В то же время для японской империи теоретически было выгоднее навязать нам этот бой как можно ближе к своим берегам, и мы решили им в этом помочь. Начиная с 4 мая. На совещании в штабе решено было прорабатывать лишь варианты прорыва через Сусимские проливы, не веду бессперспективности остальных разработок. После выхода с КУАБ за ночную угольную погрузку и для отдыха перед последним переходом и боем, адмирал распорядился дать экипажам 3 выходных дня. Так что все, кто не был занят на вахте, могли наслаждаться прелестями похода в южных странах. Дотак и весь офицерский корпус из кадры был задействован в разборе итогов последних манёвров. Барабаторись контремире против сумеречных атак и против минных атак Скармы, прикрывая их собственным дымом. Все выносимые предложения сводились к одному: нужно придерживаться более агрессивной тактики, чем противник. Лишь это могло дать преимущество над дефонцем. смять его и не дать опомниться. Если тебя пытаются атаковать из тёмной стороны горизонта, атакуй сам и занимай наиболее выгодные позиции, выбивая с них неприятеля, даже если у тебя атаковали миноносцы. Атакуй в ответ, и тогда большая скорость приближения не позволит противнику взять верный прицел, а твоя артиллерия решит большинство возникающих проблем. К тому же Все окончательно убедились, что наши прожектора скорее открывают нас, чем позволяют обнаружить врага, так как их лучи теряются в дымке или в клубах паркового дыма уже в восьми кабельтовых, будучи заметным милю с трех пяти, а обнаружить атакующий минаносец, идущий на двадцати двух-двадцати четырех узлах, при помощи прожектора можно, даже в идеальных условиях, лишь в 10-12 кабельных. Таким образом получается, что до момента торпедного выстрела он будет находиться под обстрелом не более 2-3 минут. В ходе последовавших за выходом из кадра ночных манёвров опытным путём установили, что при ночной атаке быстроидущих крейсеров вероятность поражения торпедами сводится к смехотворно малой величине. не успевать навести торпедные аппараты, в то время как эффективность ответного огня возрастает по мере сокращения дистанции. Когда подать необходимость в выборе упреждения при прицеливании, а освещённость и размер цели уже почти не имеют значения, и можно бить на глазок, что при достаточной выучке расчётов только упрощает дело. С 4 мая начались привычные стволиковые стрельбы, пожарные и водяные учения. Но сейчас в расписании учений появились ещё и стрельбы на максимальную дальность из главного калибра. Эскадра шла в боевом построении, но при этом прорабатывались возможные варианты других расположений отрядов и скоростей хода для лучшего и быстрейшего охвата и уничтожение появившейся вражеской разведки и отвода своих главных сил из контролируемой противником зоны. В роли вражеских дозорных кораблей выступали вспомогательные крейсера и одиночные и парами. Постоянные перемещения кораблей и отрядов внутри ордера стали уже привычными для всех. Каждый просто молча делал свое дело максимально хорошо и правильно. А что из-за этого Полчас решали уже в штабе делать свои выводы и давая новые распоряжения. Ксову сказать, интенсивность занятий сейчас заметно снизилась, зато сигнальная вахта была усилена вдвое. А по мере приближения принадлежащим Японии Тайваню и Пескадорским островам всё общее напряжение ещё больше возросло, и даже ночью в горизонт вглядывались все кто не мог сам кнуть глаз. Однако все встречные дымы оказывались лишь коммерческими проходами. В конце концов, адмирал приказал распространить по всем экипажам приказ, в котором излагались основные принципы ведения предстоящего боя, основанного на агрессивной тактике. Кроме того, статической и особенно с технической точки зрения обосновывалось предположение, что встреча флотов может произойти лишь в непосредственной близости от корейских проливов. После этого нездоровое волнение на скадре улеглось, и не опозданно именно носцы перестали мерещиться по ночам. 5 мая при проведении профилактической остановки разгрузили транспорт «Монгол», отправленный в Сайгон. Ночью дозорные критера задержали английский пароход «Ольдамбия». Не имевший по документам лишь 1000 пудов керосина, носивший в воде поверхню марку. После беглого досмотра и опроса команды выяснилось, что имеется контрабандный груз из артиллерийских орудий и транспорт. После пополнения запасов угля и назначения на него призовой команды был направлен во Владивосток кружным путём через Северный проливы. 8 мая Около 7 часов утра все вспомогательные крейсера, кроме Урала, отделились от эскадры и ушли в самостоятельное плавание. Кто в восточное, китайское море, а кто в Тихий океан. В 10 часов с Жемчуга пришло сообщение: "Вижу воздушный шар на 48° на дос. Цорхсем. Иду на разведку, прикройте". Адмирал немедленно приказал Иоссану прикрыть изумруд. Но тот вернулся через полчаса ни с чем. Видимо, показалось. Так же ли и до вечера. К этому времени поднялось значительное волнение, вынудившее отменить намеченную догрузку угля и профилактическую остановку. К 11 мая волнение улеглось, и можно было наконец-то провести ревизию механизмов. Станка затянулось до вечера с кораблей пришедших с небогатавым свозили на транспорты деревянные палубные настилы, противоторпедные сети, часть шлюпочного оборудования и мелкую артиллерию, что успели снять уже на переходе. Теперь перевооружённые корабли имеют по 6 в 75-миллиметровых орудий, а Николай целых 12 таких пушек. На мономахе пагонную шестидюймовку приспособили для ведения огня по траверзу срезов фальшборт вокруг орудия и заменив его лёгким леерным ограждением из шлюпок на кораблях составили стандартные наборы из одного катера и двенадцати весёльного баркаса до да мелкие шлюпки на бортовых шлюпбалках не закрывавшие сектора обстрела артиллерии на всех кораблях пришествуют с небогатовым более устроенный дополнительной противосколочной защиты из коек, тросов и колсников прикрывавшей пушки. Довотно разгрузили и отправили в Сайгон ещё несколько транспортных, перевязя часть грузов на оставшиеся с эскадрой пароходы. Боевые корабли на последней стоянке принимали лишь уголь до нормальных запасов, до да стояды, уже сверх всяких, даже усиленных норм. Новые стояды Все уже были в погребах, поэтому грузили даже забаркодованные, начали чугунные шестидюймовые фугасные снаряды, в которых тугие взрыватели бринка заменили старыми, более чувствительными, еще на Мадагаскаре, и держали так на всякий случай, да для учебных целей, и планировали израсходовать завтра на артиллерийских учениях. Доспользовавшись остановкой. провели совещание штаба с кадрой и всех старших офицеров кораблей. Это совещание, судя по всему, станет последним перед боем. На нём снова обсуждали возможные пути прорыва во Владивосток и снова пришли к выводу, что просто проскочить мало. Желательно постараться принять бой с основными силами японского объединённого флота и максимально потрепать его. При этом Нашим единственным шансом является воспользовавшись тем, что от нас не ждут активных действий, постоянно атаковать противника, охватывая голову либо хвост его колонны, ставя японцев под продольно-перекрёстный огонь и максимально приближаясь, чтобы использовать по максимуму бронепробивающие действия наших снарядов. Исходя из этих принципов был подготовлен окончательный вариант боевого приказа и плана ведения боя. Очень важным на первом этапе при приближении флотов было приведено не позволить японцам определить точное место, курс и скорость нашей اسکдры, что должно будет вынудить того отправить часть своих сил на дополнительную разведку и поиск. Нестрой же нам повезёт, возможно, японцам придётся разделить свой флот. между двумя Цусимскими проливами, что позволит нам бить их по частям. В то же время наша эскадра должна идти максимально компактным и мало заметным строем, имея собственную активную и очень агрессивную разведку, способную своевременно предупредить свои главные силы и уничтожить вражеского разведчика раньше, чем он успеет сообщить о нашем появлении. Для выполнения этого требования из кадра была перестроена из походно-боевого строя в боевое построение, позволявшее при сохранении максимальной подвижности достигать за короткий промежуток времени максимальной концентрации огня на любом направлении, что было неоднократно проверено на учениях. Перед эскадрой должны идти и крейсера первого отряда, обыгнавшие скадрум на пять восемь миль, в зависимости от видимости. Главные силы идут в одной общей керваторной колонне, в которой выстроились по порядку броненосные отряды. На траверсах главных сил шли миненосцы фланговых дозоров, поддерживаемые кнезьями. Сразу за броненосцами плотной коробочкой транспорты в трех колоннах. а замокей строй батчие броненосные крейсера вся колонна ни счита разведки в длину 3 мили а в ширину в зависимости от видимости от 6 до 12 миль непосредственно на перед входом в корейский пролив транспорты отделяются от эскадры и следуются самостоятельно в назначенную точку рандову слотом координаты получает при уходе госпитальные суда до начала боя держатся рядом с главными силами, соблюдая меры свето маскировки, а во время боя следуют за эскадрой, но на расстоянии, полностью исключающем получение боевых повреждений, неся все свои отличительные знаки. Их основная задача спасательной работы на месте гибели кораблей. После установления контакта с японской разведкой. Наши дозоры пропускают японцев к своим главным силам, после чего, отрезав им пути отхода, уничтожают дозорные суда противника. Главные силы должны активно участвовать в уничтожении вражеской разведки, для чего, допустим, общая атака отрядами броненосцев и дозорных крейсеров, но без потери строя. Для воспрепятствования В радиоскомом радиобмене следует использовать собственные передатчики на максимальной искре, особенно станцию крейсера Урал. Для недопущения преждевременного обнаружения нашей اسکдоры все радиопереговоры прекратить до особого распоряжения. При встрече главных сил флотов задача первого крейсерского отряда становиться прикрытием своих миноносцев. стремящихся атаковать главные корабли неприятельской колонны, да при благоприятном стечении обстоятельств, глубокий охват головы колонны противника. Второй крейсерский отряд в бою прикрывает действия первого отряда и находится впереди своих броненосцев. Третий крейсерский отряд при бою с главными силами флота противника переходит под подчинение третьего броненосного отряда и встаёт хвост в общей колонной броненосцев. При ведении боя как с разведкой, так и с главными силами японского флота использовать любую возможность для сокращения дистанции с целью достижения максимальной эффективности артиллерийского огня и бронепробивающего действия старядов. Атаковать при первой возможности, но не ломать строй и не давать себя бить по частям. Первый броненосный отряд, обладающий большим ходом, должен максимально использовать это преимущество для скорейшего сближения с противником и навязывания ему боя на нашей дистанции, для чего ему следует действовать совместно с первым и вторым отрядами крейсеров и именно носцами. Второй и третий броненосные отряды действуют по обстановке, не отрываясь от больших броненосцев. Для основной боевой строй Элеваторная колонна с минимальными интервалами между кораблями. Строй фронта допустим лишь для быстрого сближения или атаки противника, или лишь в том случае, когда охват наших флангов исключается. В бою допускается выход из общего строя отрядом кораблей для охвата головы, хвоста или любого из флангов строя противника. Соблюдать порядок при стрельке и сосредоточении огня придерживаясь распоряжений своих флагманов любой флагман или командир корабля либо плутонга или рудия может действовать в бою по обстановке в рамках общего плана и без прямого распоряжения начальства если этого требует обстоятельство но с обязательным уведомлением в случае ночного боя не пользоваться прожекторами без особого на то распоряжения Из за ружного освещения допустимо использование кельваторных огней прикрытых с бортов и горящих в полнокала. Использовать только личные позывные согласно порядку распознавания свой-чужой. На этой рыше основные пункты боевого приказа доведённого до сведения каждого офицера на эскадре. Теперь каждый знал свою задачу, залчем может помочь соседу, а самое главное, Все были готовы, по крайней мере, теоретически. На следующий день с утра были обнаружены дымы в восточной части горизонта, вскоре пропавшие из вида. Отправленный в разведку Шемчук вернулся, никого не обнаружив. А ближе к вечеру 12 мая на Урале приняли сначала сбивчиво, а потом яснее несколько депеш на японском языке. Из города их смогли услышать и радисты из других кораблей, определив направление на них, получили, что один из передающих кораблей находится совсем близко впереди нас, а другой намного дальше в том же направлении. Смысла депеш разобрать не удалось. До Корейского пролива не более ста пятидесяти миль, но мы еще не видели ни одного японского корабля. Видимость ухудшилась из-за появившейся дымки. Пришлось придвинуть дозоры вплотную к основным силам. Однако при таком построении от них не было никакого толку. И адмирал приказал восстановить прежний строй, разместив между дозорами и главными силами корабли-ретрансляторы. С утра 13 мая видимость ещё больше ухудшилась. Туман сгустился настолько, что едва позволял разглядеть Сездные миноносы, маячившие в тридцати кабельных от флагманского Суворова, держались вот в 10 узлов. Доставшиеся со эскадрой шесть транспортов, два буксира, два госпитальных судна, и обе плавмастерские идут по прежнему хвосте, пристроившись в три колонны и чётко держа строй. С рассвета снова принимали японские телеграммы. Теперь уже слышны переговоры нескольких кораблей. Удалось понять слова. Д огней 10, как большие звёзды. Дальше все переговоры шли уже кодом, но в них различались позывные отдельных кораблей. Не взирая на отвратительную видимость, адмирал решил провести ещё одни манёвры, закончившиеся дополнением к боевому приказу. касавшимися способов связи без использования беспроводного телеграфа в условиях плохой или ограниченной видимости немедленно доведёнными до всех командиров и флагманов после чего транспорты получили приказ следовать на юго-запад и ждать дальнейших инструкций находясь в 50 милях к юга от островов Гота неесры до 8:00 вечера 15 мая Никаких инструкций не борет, тут транспортом надлежит следовать в Шанхай и ждать дальнейших распоряжений. С эскадрой оставались лишь госпитальные суда. После чего снова двинулись к проливам на девяти узлах, продолжая обмениваться флажными сигналами. Вечером интенсивность японских переговоров возросла на синявине своим телеграфным аппаратом перебили телеграмму противника и подали обнаруженный японский позывной. На что получили ответ, я не вижу. Наша разведка и дозоры никого не обнаружили, поэтому решили, что это какая-то кодовая фраза. В 20 часов на горизонте по левому троуа заверзу меркнул луч прожектора. В это время из кадра уже прошла остров Квильпарт. Коек не раздавали. Прислуга дежурила у орудий, офицеры стояли на три вахты, команда по вахтенно. В ночь на 14 мая, в день коронации Николая II, из Кадрова шла в Цусимский пролив. Было пройдено больше 18.000 миль за 220 дней в трёх океанах. И при этом Не было потеряно по техническим и каким-либо другим причинам ни одного боевого корабля. Эскадра научилась четко держать строй, выполняя любые маневры, устранять на ходу любые неисправности. Вся механическая часть была в полном порядке. Корабли перевооружены на более эффективную противоминную артиллерию, а их экипажи готовы к бою. Офицеры научились принимать решения под суё ответственность, исходя из складывающейся ситуации, а адмиралы и командиры отрядов управлять уверенными им силами. Конечно, нервы у всех за эти долгие 8 месяцев изрядно поистрепались, и некоторый накал чувствовался, но все надеялись, что это пройдёт, как только начнётся дело. Если кто и не верил в успех, то надеялся на скорую развязку. На выход из того нервного и физического напряжения, которое уже полгода тяготило весь личный состав, офицеры и команда перебирали свои вещи, приводили дела в порядок, насколько это было возможно.